В Калининградской области часовой одной из воинских частей выпустил из автомата 11 пуль в длиннорукого зелёного человечка, излучавшего фосфорическое сияние. Были слышны шлепки при удачных попаданиях, но спугнул его только свет мощного прожектора, направленного на звуки выстрелов. Солдат от ужаса так сжал автомат, что из-под руки потекла кровь, а чтобы разжать руки и преодолеть мышечный спазм понадобилась посторонняя помощь. А бывают наоборот не карлики, а гиганты и тоже очень причудливого вида. Владимир Ожего приводит такой рассказ очевидца. Служил я на Дальнем Востоке, на полуострове Белюзак. И вот в августе 1989 года, часов в 10:00 вечера поехал в посёлок Ольга, чтобы помыть свой уаз. Пока мыл, стемнело, но небо было ещё розовым. Вдруг метров в 300-400 от меня заметил какое-то светлое пятно, присмотрелся и увидел, что из леса вышел какой-то человек. Шёл быстро, покачиваясь. Когда я сравнил его рост с деревьями, то удивился, получилось примерно 2 метра 30 сантиметров. Руки его спускались ниже колен, а голова как бы из шеи, словно выходила из туловища. Одет он был в белый обтягивающий костюм. Я сидел как в шоке и ничего не мог делать. После того, как он немного прошёл к сопке, появился ещё такой же, но уже из другого места. Он двигался за первым, так же пошатываясь. Затем показался третий, четвёртый. Последний наклонился, что-то разглядывая на поляне, после чего все четверо друг за дружкой с интервалом метра два-три пошли в сторону сопки. В это время подъехал сослуживец, он подумал, что я сплю в машине и стал сигналить. Этими испугал тех четырёх, они в течение каких-то секунд поочерёдно исчезли там, откуда вышли. На следующее утро я побежал на то место и обнаружил большие следы сантиметров сорок пять в длину. Там местность болотистая и они были видны примерно через метр друг от друга, вдавлены в сырую почву. К носку след изгибался внутрь и обрывался на изгибе. Что же это было? 29 сентября 1989 года около города Бабаево Алексей Кав встретился с существом, которое и не мог представить даже в самых вольных фантазиях. Он ехал на своём мотоцикле по просёлочной дороге и вдруг на обочине увидел. Это было чем-то похоже на человека, но человеком назвать было невозможно. Спина длиннее ног, руки, когда он ушло, наклоняясь вперёд, висели как плетья, не двигаясь, и чуть-чуть не доставали до земли. Сам весь чёрный, чернее сажи, ни одного белого пятнышка высокий. Заметив мотоциклиста, этот гуманоид пошёл сначала в его сторону, но потом свернул в лес. Когда он уходил, часто-часто переставляя ноги, шёл мелким шагом, совсем не двигая руками. Когда увеличил скорость ходьбы, руки отделились от фигуры и повисли, как палки, на некотором расстоянии от туловища руки отдельно от туловища, галлюцинация. Тогда вот Италия, Неаполь. 32-летний уличный регулировщик ДБ из окна своей кухни видит два летающих паралле пипеда. Один объект завис на месте, другой полетел вокруг дома. Очевидец выскочил на улицу, перебежал на другую сторону и увидел второе оно, висящее над балконом. Внутри него он увидел инопланетянина, стоявшего у пульта управления. Голова у него была треугольной, а руки отдельно от туловища уверенно орудовали переключателями на приборах. Владимир Жаже, чтобы хоть как-то сгладить и объяснить эту нестандартность поведения конечностей, приводит пример осьминогов, которые могут отделять от себя щупальца гиктокатиль для самостоятельной работы. Действительно, если в животном мире такое полезное приобретение уже имеется, то почему каким бы разумным существам не воспользоваться этими прогрессивными находками эволюции?